Глава 13. Так Акаша впервые заговорил о своем отъезде. «Он покинет этот город», — говорил он, — «всех, даже свою семью. Он уйдет». Амар задумался. И именно такого решения он ждал. А его роль во всем этом — его, Амара. В конечном счете мальчик понимал, почему Акаша, как и другие ткачи, не ценил свою работу и не говорил о ней вне мастерской. Именно о том, что поглощало почти всю его жизнь, он отныне словно забыл. Это потому, что он, как и все, предвидел что-то другое, на это другое надеялся. Что же они видели? На что надеялись? Они, конечно, и сами этого не знали, и все же они ждали чего-то. Акаша тот сейчас думал об одном, об отъезде. Хотел ли он просто забыть о своем положении или от него улизнуть? Было ли это презрение к своей работе, к самому себе, к товарищам? В самом деле, а вдруг презрение? Презрение и стыд. Сколько раз Амар слышал в подвале такие слова. «Грош нам цена». А потому и говорить не о чем. Грош нам цена. На что кто-нибудь замечал? Бог создал нас такими. Ничего тут не поделаешь. Его товарищи ткачи, несмотря на различия возраста, темперамента и убеждений, в одном походили друг на друга, о себе они всегда говорили с отвращением. Он думал об этом с горечью и печалью. Конечно, он, Амар, не прав в том, что не хочет понять их отвращение к себе. Найдут ли они выход, ощупью отыскивая дорогу? А как они относятся к своей работе? На что она им нужна? Зачем же они ее выполняют, если она ничего для них не значит? Между тем, в поведении Акаши не замечалось никакой перемены. То же спокойствие, та же молчаливость. Когда они встречались в кофейне, Акаша сидел неподвижно, безразличный ко всему, уставившись куда-то в одну точку. Время шло, а он все не менял позы и продолжал смотреть перед собой. Потом он молча поднимался и бросал взгляд на Амара, который тоже вставал. Они шли на улицы, по которым катился поток прохожих и экипажей. Этот поток увлекал их за собой неизвестно куда. А Каша шел углубленный в себя и словно прислушивался к шепоту города. Молчаливый по натуре ткач замыкался в себе все больше и больше по мере того, как проходили дни. Однажды Амар спросил его, «Ты уедешь? А дальше что?» «Надо оказывать людям уважение» которые они заслуживают, — задумчиво проговорил Акаша. Почему мир сделался таким, каким он есть, таким, что и взглянуть-то на него нет охоты? Это от недостатка уважения. Не осталось на этой земле людей, которые уважают себе подобных. Европейцы, например, какими глазами смотрит на нас? Какого мнения о людях Махи Буанан? Сам он в глазах европейцев Араб, раб, человек без идеала, опустившийся, живущий в грязи, не способный измениться, как бы он ни старался очиститься. А мы для него, в свою очередь, босики без идеала, более похожи на животных, чем на людей, бездельники, которые хотят жить, не работая, или что-нибудь в этом же роде. Ты зол на весь мир? На весь мир? Акаша задумался. «Возможно, — сказал он, — от того и душа у тебя болит». Акаша сжал кулаки и погрозил кому-то в пространство. В это утро Рыжий кричал и бесновался, потом вдруг, смерив Амара взглядом с головы до пят, запутал нити, которые мальчик столько времени приводил в порядок. Не говоря ни слова, Амар принялся их распутывать. Ткачи молча продолжали работать. Последние дни с Хамдуком творилось неладное. Без всякой видимой причины он замыкался в себе, избегал людей, никому не смотрел в лицо, а затем вдруг выходил из себя. Понятная враждебность его была направлена против всех, чувствовала, что он готов на любое буйство. Он злился, ругался, потом внезапно замолкал. Приведя в порядок пряжу, Амар пошел за новыми мотками, которые сушились наружу. В ушах у него мучительно звенело. Он был голоден. С ненавистью подумал он о рыжем. И следует примеру, Акаши решил, надо уехать. Но куда? Тут же спросил он себя. И что это даст? Он вернулся, нагруженный мотками, сзади него вынырнул хамдук и прошептал ему на ухо. «Амар!» Мальчик повернул голову. Рыжий смотрел как-то особенно. До сих пор Амар еще не видел у него такого выражения. «Ну, побей меня!» Хамдук подставил спину и повторил тихо. «Побей же меня!» Видя, что Амар не двигается, он подошел к своему станку и заявил. «Мне скучно!» Люди не жили настоящей жизнью. Казалось, копоть покрыла их сердца.